«Ладно, я пошла купаться», – заявила Рада. «Со мной кто?» Максим посмотрел на Оксану, слегка подтолкнув ее взглядом. «Пойдешь?» «Мы пойдем», – ответила Оксана, схватив Максима за руку, рывком подняла его на ноги и потащила к воде. Смерть Крамера не стала для Дакса большим ударом. Люди приходят и уходят, а дело остается. Гораздо больше неприятностей сулило пропажа некоторых документов. Как оказалось, Крамер взял их с собой в Геленджик. Это было глупостью, с его стороны вздохнул Дакс, узнав о пропаже документов. Надо было самому свернуть ему шею. Кстати, как он умер? Дакс взглянул на стоявшего перед ним высокого сутулого человека, Лек-45. «Валентин Каретников, он же Крысолов, представитель легиона по Краснодарскому краю. Лично приехал дожить хозяина о случившемся. Вот. Сделав шаг, Крысолов положил на стол Дакса «Веди кассету» и тут же отступил назад. «Все здесь». Вам удалось это снять? Дакс удивленно взглянул на собеседника. Не нам. Крысолов прокашлялся, и явно что-то смущало. Дело в том, что наш человек, отвечавший за базу отдыха, позволил себе установить в комнатах видеокамеры. Мы обнаружили это только теперь, обыскивая комнаты. Этот болван говорит, что делал видеозаписи так, на всякий случай. Мало ли что. Дакс нахмурился. Несколько секунд он сидел, постукивая пальцами по столу. Потом вновь взглянул на Крысолова. Вы хотите сказать, что он снимал и меня? Я ведь тоже там отдыхал, и отдыхал не один, вы это прекрасно знаете. Господин Дакс, мы изъяли у него более ста видеокассет. И я клянусь вам, что ни одну из них не просматривал. Я привез их с собою, теперь они ваши. Я даже не смотрел надписи на этикетках, просто упаковал и привез с собой. Что вы сделали с хозяином базы? Поинтересовался Дакс, взяв со стола видеокассету. Пока ничего, сидит под стражей. Вы хотите с ним побеседовать? «Да нет, спасибо!» – Дакс задумался. «Сделайте так. Вывезите его в море подальше от берега, свяжите ноги и вытолкните за борт. И пусть плавает, пока не утонет. Я хочу, чтобы он помучился. Не забудьте сделать видеозапись этого знаменательного события. Все будет сделано!» – Крысолов приободрился, чувствуя, что угроза прошла стороной. «Вы уже смотрели это?» – Дакс посучал кассета по столу. «Да!» – кивнул Крысолов. «Нам пришлось это посмотреть». Вздохнув, Дакс поднялся из кресла, подошел к установленному в нише шкафу телевизору. Сунув кассету в гнездо видеомагнитофона, взял с руки пульт. Вернулся к столу, снова сел в кресло. Включив запись, вгляделся в экран. «Качество не самое лучшее», — почему-то шептом пояснил красолов. «Там был очень маленький объектив. На экране еще живой Крамер ложился спать. Вот он улегся в кровати, взял читать книгу. Начал читать». Сейчас, снова шепотом произнес Крысолов, видите, маска развалилась. Он привез ее с собой, а теперь смотрите на спинку кровати. Вот, видите? Помолче оборвал его Дакс, напряженно вглядываясь в экран. Выпавший из спинки кровати стальной ус уже успел обхватить Крамер за шею. Затем в кадре появился человек. Вот он снял маску. Однако лица человека Дакс не видел. Но это не требовалось, было слышно, как Крамер испуганно произнес его имя. «Снова Слай!» – прошептал Дакс. «Проклятие!» Крысолов благоразумно промолчал, просто хорошо понимая, что хозяин не в духе. Спинка кровати тем временем выпустила второй стальной уз. Он замер перед лицом жертвы. Дакс не слишком прислушивался к диалогу Слай и Крамера. Просто он знал, что еще раз не просмотрит эту запись. Все ее внимание было приковано к стальным росткам. Дакс думал о том, что это уже очень серьезно. И ведь даже маска его хваленная не помогла. Дакс нахмурился. Потом вздрогнул, когда стальной ус пробил лоб Крамера. Лоб самого Дакса покрылся испариной. Да, это уже очень серьезно. На экране тем временем все закончилось. Спинка кровати вновь втянула усы. Слай вышел из поля зрения объектива. Это все, пояснил Крысолов. И потом добавил очень тихо. Вы можете объяснить, что это было? Это была смерть, столь же тихо ответил Дакс. Немного помолчав, глубоко вздохнул. «Это очень ценный материал, Валентин Александрович, очень. Вы хорошо поработали. Я подумаю о вашем переводе в Москву. Здесь есть чему заняться. Возвращайтесь домой и не забудьте привезти мне кассету. Хорошо, владыка, все будет сделано». Отдых в Абхазии Максиму очень понравился. Теплое море, приветливые люди, хорошая компания, что еще нужно, чтобы с удовольствием провести время. Но все когда-то кончается, кончилась и эта сказка. Тем не менее, возвращение в Кленовск Максим воспринял не без удовольствия, ему было чем заняться.